«Все, брат, отмучился. Лежи здесь. Все равно... Амба!» Двое зэков тоже подошли и смотрели с брезгливой жалостью. верис зачем-то потянул дистрофика за рукав, обтряс снег. Но тот... Отбоднулся из последних сил, плотнее свернулся, сжался, как утробный младенец, и спрятал кулачки на груди. Мы ушли, не оглядываясь. Небо было темным, слепым, вьюжным, но снег подбеливал тьму, и мы видели впереди спину вереса он прокладывал путь Все, привал выдохнул верес он лежал на спине и тяжело дышал хватая губами снег он даже ватник раскрыл на груди словно ему не хватало воздуха кончается пацан сквозь вой пурги — прокричал пожилой зэк. — Не сберег силы-то! Все впереди бежал! Привалившись спинами, двое зэков уселись отдыхать. Вскоре пожилой подвалил ко мне и прогудел. — Идти надо. Замерзнем. — Идите. Я с ним останусь. Не дури, Соложонок, вставай, а то уснешь. Утром вертолеты пошлют. Я помотал головой. ну как знаешь, один пропадешь. Я укрыл, как мог, Береса от ветра. Он бредил, бился рвал телогрейку и шептал, задыхаясь. — Люблю холод на Люблю. Снег уже не таял на нем, а он все мучил ворот, словно ему не хватало воздуха. Если бы его зверски не избили летом, Он бы не выбился из сил так рано. Помню, мне хотелось рыдать, выть по-волчьи, но Верес бы не одобрил. Я свидетельствую. Смерть его была величава, как может быть величава смерть воина. Я знаю, он был лучше меня, смелее, чище и оттого жёстчей и нетерпимее грязи. Он чётко делил мир на чёрное и белое, а я был вечным пленником сумерек и полутонов. перед смертью Он ненадолго пришел в себя. Мамка будет плакать. А ты обязательно дойди. И еще стихи читай». В ладони его белел скомканный листок. Вокруг было темно, я не видел строк. Процарапанных на мятой бумаге. Я не знаю ни одной молитвы, Но мне их всегда заменяли стихи. В тюрьме и в лагере Они лечили и спасали меня. Достаточно было прочесть Несколько стоящих строк, И я собирался с силами, Сама собой, Распрямлялась согнутая страхом спина. Мерные звуки русской речи содержали в себе нечто священное. И я вспоминал, вернее, чувствовал гордость за то, что я русский, и меня невозможно растоптать, раздавить. Уничтожить. Я вечен, Как вечно Россия. Я прочел наизусть то, Что выучил когда-то на пересылке. Губы леденели и не слушались. Спасибо. Рад. Еще. Мы Русские. С нами Бог. Слова песни раздирали мерзнущую гортань, Но изнутри, от сердца, Приливала горячая сила, И я допел до конца. Я шептал ему на ухо, Пророк Пушкина, Выхожу один я на дорогу, Лермонтова, Есенина, Крупцова И вовсе безымянные стихи. Упал на башне близ высотки Суровый мальчик из Москвы, И тихо сдвинулась пилотка С пробитой пулей головы. И снова Есенинская, раздирающая душу. А меня за грехимые тяжкие, За неверие в благодать Положите в белой рубашке Под иконами умирать. Он хотел еще что-то сказать. Мучился, подбирая слова. Внезапно снег кончился. Лишь редкие снежинки сыпались с угольно-черного неба. Небо изнутри вздрогнуло, полыхнуло зарницами И над заснеженной тундрой, над волнистым саваном, заиграло северное сияние. Зелёные полосы разворачивались во всю ширину неба и трепетали, как флаги на ветру. Когда я вновь взглянул на Вереса, он уже не дышал. Я распрямил его тело, сложил руки на груди. Подумав, снял с него шапку. Из-под нее волной высыпались на снег золотые пряди. Три года я видел его бритым. Еще несколько часов назад, влезая в заг, он был настоящим скинхедом. И эта охапка волос света спелой ржи была чудом, которое иногда является смерть. Северное сияние скользило по его лицу резкими всполохами, словно оно еще жило мучительной и страстной жизнью. Стоя над ним, я хотел запомнить, нести с собой его последний облик.